«Что, спрашивается, делает в моей жизни этот приключенческий персонаж?» «Да, настоящего Дона Минту», — сказала Аурора небестепла в голосе. «Ему уже за 80 Кеку мне его разыскал». «О, Кеку, еще один твой воздыхатель!» «О, милый Кеку, его мне разыскал, а он просто невозможно милый-милый старикан, и задала же я ему работку».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 вышвырнуть Васка вон. Осуществила она это в ледяной манере, а Урора дала ему понять, что стала больше ценить тишину и одиночество, и Васка, холодно кивнув, сказал, что не замедлит освободить мастерскую. Если это конец многолетнего романа, думал я, то конец в высшей степени пристойный и вежливый. Однако от арктической стужи меня пробрала дрожь. Васка пришел ко мне попрощаться.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 Слал телеграммы, их она с отвращением жгла. Даже опробовал действовать через Дона Минто. Сыщик оказался подслеповатым стариком в синих очках и с лошадиными челюстями, как у французского комика Фернанделя. Аурора велела ему не передавать послание Кеку. Я невольно вспоминал обвинение Умы. Если моя мать сейчас избавилась от двоих любовников, то как насчет Мандука?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 «Моя бутылка Кока-Колы», — сказал он с законной гордостью.